Почем энергию продаете? Позитивную не предлагать. В привычке мыслить негативно есть очень важный момент. Спросим себя, а откуда они берутся, эти самые негативные мысли. Если мы согласны, что по мыслям нашим да будет нам, то почему продолжаем мыслить негативно? Зачем сами себе создаем негативные ситуации на будущее? Вопрос серьезный и непростой. Некоторым нижеизложенная точка зрения может показаться сомнительной, неприемлемой, а кому-то даже фантастической. Но это, надеюсь, до поры до времени. Дело в том, что тысячелетиями рядом с нами существует так называемый тонкий мир. Кстати, вопрос, а куда деваются наши мысли, чувства, эмоции после того, как тело прекращает свое существование? С телом ясно, его предали земле или воде или огню. А остальное разве исчезло навсегда? Устроен тонкий мир чрезвычайно сложно. Понять, что и как там происходит, человеку пока просто недоступно. Ну и что? Ведь ребенок не знает устройства телевизора, а найти мультик, переключая каналы, запросто может. Да и не каждый человек, даже очень прилично управляющий автомобилем, досконально знает его устройство. Однако ездить на авто ему это совсем не мешает. В тонком мире в виде энергии есть как позитивные структуры, так и негативные. Простым примером позитивных энергий может служить так называемая волна удачи. Некоторые люди, поймав эту самую волну, могут удерживать ее очень длительное время. Таким образом, жизнь тельняшка для такого человека состоит в основном из длительных белых полос. Есть позитивные энергии гораздо более высокого порядка. В данный период времени в жизни человека огромную роль играют деструктивные энергоинформационные формирования, сокращенно DEF, которые живут и развиваются за счет того, что потребляют энергии, выделяемые или создаваемые человеком. Да, и в шутку, и всерьез. Не надо им пельмени с макаронами, нет у этих формирований тела. Стало быть, нет необходимости кормить их растительной и животной пищей. Даже воздух им без надобности. Каким же образом происходит отъем нашей энергии? В основном все дело в негативных эмоциях и привычке мыслить негативно. В гневе, злобе, раздражении, любом недовольстве, отсутствии решительности, ревности и особенно в страхе и сомнениях, разновидности страха. Мы выделяем огромное количество энергии, которую и потребляют ДЭФ. Образно говоря, благодаря нас за это. Дэв же постоянно и провоцирует нас на негативные эмоции и сомнения. Многие, например, после того, как поругались с кем-то, чувствуют себя разбитыми, недомогают, у кого-то болит голова, поднимается давление, нарушается сон. В семьях, где просто принято ругаться, постепенно исчезает любовь. Да и просто находясь в состоянии регулярной ругани, можно ли быть счастливыми? Такие семьи в итоге ждет неминуемый развод или, что еще хуже, существование в такой обстановке до конца дней своих. При конфликтах в рабочей среде разве с комфортом работается? Может ли в обстановке ругани быть творческая атмосфера? Что интересно, при домашних конфликтах на работе все из рук валится. И наоборот, то есть негативные энергии раскачивают нас во всех областях жизни. У них нет души, нет разума. Им абсолютно все равно как это отражается на нашей жизни. Им наплевать на наше материальное благополучие, как и на саму нашу жизнь. Все, чего они хотят, это получение энергии. Даже если мы при этом лишимся самой жизни, их это не интересует. И они делают все, чтобы создавать конфликтные ситуации, которые буквально разрушают нас. Когда наши мысли находятся в сумбурном переживании прошлого, в негативном ожидании будущего, Это тоже прямое воздействие ДЭФ. Как же отличить свои мысли или мысли позитивных энергий от мыслей, навязанных нам ДЭФ? На самом деле несложно. Если в наших размышлениях нет любви, истины или радости, то они не наши. Это как раз работенка деструктивных структур. И если мы поддаемся этому зомбирующему воздействию, то и получаем негатив в будущем. Понимание только этого уже может кардинально изменить жизнь. Когда человек осознает, насколько вредно, а порой и опасно мыслить негативно, это уже полдела. Остается приобрести привычку к позитивному мышлению и тем самым формировать желаемое будущее. Возможно, это опять же, когда душа и разум едины. Тогда и реализация цели происходит достаточно легко и просто, как бы сама собой. Другой вариант, когда мы напряжены излишней важностью, значимостью. А уж когда человек в состоянии стресса, то здесь недалеко до апатии, депрессии. Стресс наш – штучка, чрезвычайно почитаемая ДЭФ, любимое лакомство после страхов и сомнений. В стрессовой ситуации человек мечется, переживает или сильно расстраивается, иногда до полной потери сил. В данной ситуации от нас прямым ходом идет откачка энергии ДЭФ. Какая уж тут радость, какое может быть творчество в состоянии стресса? И в радость ли сама жизнь в такие периоды? Как уберечься от этой напасти? Да просто-напросто осознать необходимо, откуда это к нам приходит и кому это надо. Раз нет в какой-то мысли радости, опять же она не наша, а из других источников поняв это можно самостоятельно причем без усилий прекратить растрачивать энергию на прокорм деструктивных структур порой мы спим наву так я предлагаю проснуться а потом взглянуть на ситуацию со стороны как бы из зрительного зала да это чрезвычайно полезно так как со стороны становится намного понятнее что происходит банальный бытовой пример Два человека, мужчина и женщина, которые начали совместную жизнь по любви, вдруг начинают ругаться на бытовой почве по ерундовому поводу. Что это? Вот в этот момент взгляните из зрительного зала. Что же вы делаете? Сразу станет понятно, что в данный период времени вы просто марионетка в лапах Дэв. Спросите себя, а несет ли вам это занятие любовь, истину, радость? Доставляет ли просто удовольствие? И все сразу станет на свои места. Происходит потеря драгоценной энергии, которую можно было пустить на созидание, на творчество. Даже после одной размолвки необходимы как минимум сутки на восстановление энергии. А если у вас это регулярное мероприятие? А если вы постоянно отдаете энергию в виде негативных мыслей, можно ли такую жизнь назвать радостной? Ведь энергия – это самое ценное, что у нас есть. Это сама жизнь. Что остается, когда наш временный дом в виде тела со временем старится и уходит? Чем раньше мы проснемся и осознаем, каким образом Дев нами манипулирует, тем больше энергии направим на творчество и сохраним для себя любимых.